Беглецы В результате проведенных переговоров генерал-канонир Шатковалко но достиг соглашения о прекращении огня. Попутно прояснились некоторые скользкие моменты. К примеру, о том, что мятежные пассажиры не имеют четкой программной линии дальнейших действий, даже в случае победы. Кроме того, оказалось, что не все они выступают объединенным фронтом. Параллельно основным переговорам одна офицерская группа из состава десанта. Предложила свои услуги на случай, если экипаж решит подавить восстание. А больше половины танкистов и пехотинцев вообще отсиживались в сторонке, со странным спокойствием ожидая чья возьмет. Одновременно подтвердилось, что во внешнем мире бунтовщикам сопутствовала удача. Они захватили все танки, находящиеся в скупой долине. Тем не менее, мятежники благоразумно не решились атаковать подвижную крепость извне. Скорее всего, такая атака положила бы конец революции вообще, поскольку именно в долине, как прояснилось, находился теперь предводитель Мессия, воскресший волшебным образом бронелейтенант Хористат. Наверное, новости о происходящем в нижних палубах укрепили старшего на борту РНКшника в его замыслах, и как только напряжение несколько спало, он нанес свои удары. Несколько отрядов мятежников, быстро изолированных превосходящими силами, уничтожили подчистую. С лидерами, до которых успели добраться, сделали то же самое. Еще кое-кого из зачинателей бунта позже выдали офицеры-танкисты, загодя подговоренные расовым комитетом. Неожиданной атакой друзья Честного Меча прорвали фронт сразу в нескольких местах. Большая кровавая для обеих сторон свара возникла только на нижних этажах. Здесь восставшие держались еще сутки. Возможно, последний акт длился бы много дольше. Но пока часть десантников-смертников держала оборону, другие сумели раскупорить две выходные шульзовые камеры для выпуска танков, несмотря на установленную из купольных далей блокировку. А потому боевая гора потеряла еще 3 квадратные пятерни или около того. Один квадрат состоит из 25 машин. Сейчас подвижную крепость Беспрепятственно покинулись 70 циклопов-10 и еще некоторое количество гусеничных транспортеров со снаряжением и припасами. Кстати, то, что они спокойно удалились в узкий горный проход, ведущий из ущелья, стало предметом разбирательств Расового наблюдательного комитета. Здесь явно пахло, если не заговором, то саботажем. Ведь любой из МСУНов с такого малого расстояния мог перемолотить все бронированные цели запросто. Однако, Мурашудит не решился тут же снимать новые головы среди купольников и остальных представителей военно-инженерного корпуса. Он еще не слишком закрепил результаты достигнутой только что победы. Да и чем грозили покинувшие гигатанк революционеры непосредственно горе? Разве что вынужденно задвинутым под сукно планом ОБПП? Наверное, с обеспечением будущего плацдарма процветания следовало покуда потерпеть.